Глава 3 Груз для Формотокса Громкий сам по себе рев реактивных турбин казался еще более громким в прозрачном холодном воздухе утра. Привольский стоял на балконе навигационной башни, наблюдая, как в транспортный Руслан грузит грязно-серые цинковые контейнеры с биоматериалами несколько часов назад прибывшими из Австралии. Эти контейнеры ждали в Формотоксе. Работу надо было закончить быстрее, и приходилось вмешиваться самому. Система власти анунаков мало пересекалась с официальными инстанциями России. Страна контролировалась через самые высшие эшелоны, в основном подбором кадров. А затем стратегические решения выглядели как дельные советы и ненавязчивые просьбы. Если исполнитель к советам относился невнимательно, его переназначали. Именно поэтому все выглядело для стороннего наблюдателя непонятно. Непонятно откуда шли основополагающие импульсы. Тайна — главный принцип, выработанный тысячелетиями, но система в то же время работала. Тем не менее, жили анунаки все-таки в России и подчас сами страдали от ими же порожденных проблем. Одной из таких проблем была необходимость часто следовать правилу — если хочешь сделать все правильно, сделай это сам. В противном случае, сделать не всегда получалось, даже неправильно. Начальников в России было много, поручив что-то верхнему звену, можно было получить проблему двумя ступеньками ниже. А четырьмя ступеньками ниже приказ вообще могли забыть, не говоря о том, что самое последнее исполнительное звено могло послать всех на хрен и уйти в отгул, в отпуск или запой. Это был уже не 1937 год, расстрелами взбодрить уже нельзя, приходилось действовать исходя из реалий. Дул холодный ветер. И за 10 минут стояния на открытом всем ветрам балконе, Привольский успел немного замерзнуть. Заметивший это начальника аэропорта, с радостью и под обострастием предложил уйти внутрь, в помещение. «Аркадий Семенович, да все будет в порядке с грузом. Пойдемте, я угощу вас кофе, если не побрезгуете. Буквально вчера из Бразилии привезли. Свежесобранный, ручной обжарки, на бамбуковом костре». «Да нет, Петр Никитич». Спасибо. Мне ещё три часа в самолёте сидеть, а потом опять самолёт, и до этого в помещении всё время, а в моём возрасте с утра лучше подышать свежим воздухом. Краем глаза Привольский успел отметить, как начальник аэропорта буквально дрожит от усердия, не зная, как угодить гостю. В официальной табеле о рангах РФИ Привольский был не сильно большим человеком. Так, бывшим работником ЦК КПСС, не сильно главным, не сильно преуспевшим на Ниле приватизации, где даже стоящий рядом с ним бывший комсомольский вожак стал директором и совладельцем не самой последней в России авиакомпании. Тем не менее, Петя, которого Привольский вежливо называл Пётр Никитич, был парень не совсем глупый и внимательный к мелочам, и он ощущал значимость Привольского. В аэропорт Привольского привезла машина из «Росмикро», в которой кроме водителя были только сам Привольский и трясущийся от подобострастия рыжий глава корпорации. Старый доверенный кадр. После уже давно всеми забытого инцидента с гранатометом на дороге Андрей Борисович до сих пор не пришел в себя и никуда не выезжал меньше, чем с пятью джипами эскорта. Но слово Привольского было законом, и, несмотря на тревогу, глава Росмикро подчинился. Поехали одной машиной. Здесь его, конечно, сразу узнали. И начальник аэропорта буквально из штанов выпрыгивал, докладывая о причине задержки груза. Это и была одна из тех самых тупых реалий, построенной анунаками страны. Погрузить все куда нужно и отправить строго по расписанию здесь можно было возможно только по прямому приказу президента. И с постоянным нахождением главы государства на месте. От начала и до конца. В роли бригадира. И чтобы его видел каждый клерк. Каждый водитель погрузчика. В противном случае... Могло случиться что угодно — испортится погода, сломаться колесо у погрузчика, потеряться какая-то важная печать. А этот груз был нужен именно в четко указанное время, для работы, которую по контракту с кровью» делали пришельцы из серых миров Уасси. Работа подходила к концу. Привольский мог, конечно, все перепоручить главе Росмикро, тот бы нашел подход ко всем звеньям местной вертикали, но, тем не менее, решил заехать сам. Через четыре часа у него была встреча в Риме, а откуда лететь Привольскому было даже безразлично. Отсюда было даже проще. И Привольский не пожалел, что приехал. Какие-то проблемы с бумагами такие были. Печать неправильная на таможне, еще какая-то причина. Местные руководители в такой ситуации могли или деньги попытаться срубить, или оборвать телефоны в тревоге, как бы чего не вышло. А это привлекло бы груза внимания, что было нежелательно. Обычно все заказы НПО «Фарматокс» доставляли военные. Но тут Австралия. Нужный для ОАСи материал был из лягушек Карабори, которые добывали аборигены. Очень специфичное сырье. Их, кроме прочих, закупали американцы для своей базы 53, а там могли догадаться, зачем в Россию нужен этот материал. Всякие подозрения надо было исключить. Пришлось ввести замороженных рептилий обычным рейсом, под присмотром людей из ФСБ в штатском. Им тоже запрещено было корочками трусить, и был прямой приказ руководства до конца играть роль аптечных бизнесменов и грузчиков, а в этой роли таможня плохо давала добро. Через пять минут отзвонился глава Росмикро. Привольский, как и все почти люди из его племени, терпеть не мог мобильную связь и буквально физически страдал от прикосновения к современным электронным устройствам. Но при поездках в связи была необходимость, и неудобства приходилось терпеть. «Аркадий Семенович, наш самолет будет готов через час. Прошу вас, извините за задержку там. Да все в порядке, Андрей Борисович. Подождем еще 60 минут. Сделайте пока звонки в наше посольство в Италии, чтобы хотя бы там все было готово и без задержек». С отвращением бросив телефон в карман, Привольский погрузился в свои мысли. В течение последующих пяти минут он обменялся с околачивающимся рядом комсомольцем еще парой ничего не значащих фраз. пока, наконец, груз не занял свое место и самолет не стал выруливать на полосу, вылетая в Новороссийск. «Ну что ж, Петр Никитич, теперь пойдемте пить ваш кофе, если еще приглашаете», – Привольский кивнул за сиявшему от счастья бывшему комсоргу. От опытного взгляда хозяина авиаконторы не укрылась с каким почтением глава Росмикро относился к своему не примечательному спутнику. Не сильно понимая, кто этот спутник, он приложил максимум усилий, чтобы ему понравиться. и усилия возымели действие. Привольский отметил про себя, что с этим Авдом нужно будет еще разок встретиться. Правильных и понимающих с полуслова кадров становилось все меньше и меньше, так что к горящему от бывшему Комсоргу следовало присмотреться. Ушайс Привольский легко и быстро для своего официального возраста поднялся по ступенькам трапа, и вежливая стюардесса, забрав у него кейсы и плащ, провела его на место, где его уже ждал глава русмикро Андрей Борисович привык летать своим самолетом, на фоне которого местный бизнес-класс выглядел весьма убого. Но Привольский настоял, чтобы они летели обычным рейсом. Точнее, почти обычным. После перестройки, когда 20 лет назад пришлось отступить, чтобы удержаться. Каждый бывший партийный прыщ считал нормой жизни обзавестись хотя бы одним личным самолетом. Особо продвинутые товарищи соображали несколько лучше, и сами ни самолеты, ни яхты не покупали, держа для таких случаев какого-нибудь олигарха Абрама Романова, где-то в Лондоне или в США. На этого клоуна оформлялось штук пять яхт, авиаполк самолетов, и потом бывшие товарищи активно пользовались имуществом. Каждый из них, видимо, интуитивно понимал, что рано или поздно лавочка закончится, и старался выделяться на фоне других по минимуму. Для этого и были нужны подставные олигархи. Анунаки стали постигать искусство править скрытно тысячелетия назад. У Привольского роль личного олигарха вот уже не первый десяток лет играл его семейный пациент Андрей Борисович. Наука использования таких как бы пациентов терялась в глубине веков, мера была вынужденной. Но, как показало время, вполне правильно. Такие пациенты были почти обычными людьми, как и все окружающие, хотя имели в предках кого-то из одного и того же, забытого современными антропологами племени. У них и проявлялось иногда одно ценное качество – генетическая болезнь особого рода. Их кровь с годами наполнялась особыми токсинами и требовалось проводить ее очищение. Никакой гемодиализ не помогал. Это было скорее энергоинформационное загрязнение. Без халдейской магии эти выродки исчезли бы с лица планеты много столетий назад. Зато анунаки знали, как помочь, как бы лечили их на семейном уровне. Эту мутацию имели и предки Андрея Борисыча. Определенного рода древние магические обряды помогали таким, как Андрей борисович раз в несколько лет очищать кровь от постоянно копящегося там мусора. Без регулярных обрядов очищения Через 5 лет начинались кошмарные боли, а после мутация полностью жрала своего хозяина. И такая зависимость от семей халдеев делала таких, как глава Арусмикро, самыми верными и преданными слугами. Хотя и им, анунаки, не полностью доверяли свою тайну. Для так называемых пациентов они были потомственными врачевателями. С другой стороны, главами государств таких мутантов тоже нельзя было делать. Нахаш мог контролировать их мозг, а это было рискованно. К тому же часто пациенты сходили с ума, как недавно сошел с ума генерал Гусь, которого пришлось срочно убирать. Поэтому что-то очень важное им тоже доверять было нельзя. Да и внешне уж слишком были у них заметные дегенеративные черты. Возникало бы много вопросов. Жаль, что толковых пациентов осталось совсем мало. Дела, сделанные ими в 20-30-е годы, когда их ставили управлять концлагерями, Совсем испортили им карму и сократили количество до пары десятков. Остальные умерли. Им уже не помогали никакие обряды. Жаль, это был хороший ресурс, но пациентов одного за другим забирал мрак. В этом тоже был дурной знак. Петля сужалась. Гомеш еще раз внимательно посмотрел на дегенеративное лицо главы микро Ему показалось, что он заметил признаки скорого сумасшествия. Отец его учил узнавать эти признаки у пациентов. Рыжая бровь Андрея Борисовича иногда беспричинно подергивалась. Первый признак. «Срочно его надо убирать», — подумал Гамеш. Турбины самолета быстро набирали обороты, и самолет стал выруливать на взлетную полосу. Привольский расположился в кресле поудобнее и взял в руки уже заботливо приготовленный главой Росмикро свежий итальянский журнал. Журнал был, как и все подобные издания, весь в картинках и непонятно о чем. Но Привольский заставил себя читать этот бред. Ему не приходилось говорить на итальянском больше двух лет. И нужно было кое-что вспомнить. Неожиданно в салоне раздался голос командира корабля. Дамы и господа, наша авиакомпания еще раз приносит свои извинения за вынужденную задержку со взлета. На нашем пути был грозовой фронт, но теперь все в порядке. Объявление было повторено на английском и итальянском языке. И там было не больше правды, чем на русском. Дело было в том, что лететь в Рим частным бортом Привольский не хотел. Поездка была крайне важной. Встреча с семьей Михалду в Риме. А он был очень суеверен в таких делах. Когда едешь на такие неопределенные встречи очень торжественно, ничего не получается. Он неоднократно убеждался в этом. Все должно было быть, как и в делах по перевозке золота, по которым гамеш летал исключительно обычными рейсами, по той же причине следования приметам. Поэтому он дал задание главе Росмикро срочно найти подходящий самолёт на Рим, который пришлось слегка задержать. Сделка с УАСИ Бизнес-класс был почти пустой. Здесь была пара толстозадых жён каких-то функционеров ядра, летящих в Рим за покупками, и троица московской золотой молодёжи. Пионеры были заняты своими компьютерами. Домохозяйки тихо обсуждали последние сплетни. Так что никто не мешал. Минут через тридцать пришла стюардесса, и, уставившись на главу Росмикро, явившегося к ним наоборот собственной персоной, запинающимся голосом предложила обед. Тот посмотрел на Привольского. Его бровь пару раз дернулась. Получив незаметный одобрительный кивок, глава Росмикро быстро вошел в свою роль главы одной из самых могущественных российских корпораций, и стал с брезгливым видом елозить пальцем по меню. Занятый своими мыслями Привольский в выборе блюд и напитков не участвовал. Андрей Борисович прекрасно знал его вкус. Но он не мог догадываться, о чем Привольский сейчас думает. Подумать же ему было над чем. Привольский думал об Уасе. Они были странным явлением, известным анунакам много тысячелетий, со времен допотопной древности. Силой загадочной и очень опасной, от контактов с которой старались предостеречь еще древние халдеи. Возможно, это были демоны, которые умеют использовать плоти и являться в этот мир. Возможно, это было что-то иное. Сам термин «уасси» до сих пор сохранился у индейцев Центральной Америки. И индейцы считали «уасси» особым видом демонов. Мир, откуда они приходили, был безмерно далек, и не принадлежал даже тонким планам этой вселенной. Но в любом случае они оставались чем-то могущественным и непонятным. Эта сила была канунакам нейтральной равна как очевидна и ко всем существам этого пространства. Не совсем понятно было даже то, что они делали здесь, что им было нужно. Самым загадочным феноменом было само присутствие оси в этом мире, представленном серыми куклами. Где-то в неясных глубинах мироздания, за пределами сфер богов и демонов, за пределами мира Наины, существовало нечто, воля и знания которого были так и не поняты анунаками. Однако Уаси всегда были готовы оказать ценную услугу в обмен на то, что их интересовало. В отличие от других существ мироздания, которых хавды называли инопланетянами или зетами, Уаси могли контактировать с этим миром исключительно посредством тьорков, серых кукол, которых можно было еще назвать дистанционно управляемыми биороботами. Самым странным и пугающим в контактах с ними, Был тот факт, что тьерки могли быть созданы только с использованием органов анунаков. Обычные люди никак не подходили для этого. Только душа анунака почему-то могла обеспечить связь тьерка с хозяином – Уаси. Что-то особенное в душевном устройстве халду обеспечивало эту связь. Именно поэтому были категорически запрещены для анунаков контакты с Уаси, ибо за каждую свою услугу они требовали жертву – человека халду – Нужно было добровольно передать одного ануннака, настроив на самопожертвование. После того, как человека передавали, он каким-то образом использовался для создания серой куклы — тьорка, которым полностью управляла чужая воля, как будто тело надевали подобно перчатке. Тьорки были инструментом, но в то же время напоминанием ануннакам, что где-то внутри живой куклы душа их сородича. Холодок пробежал внутри у Гамеша, и он попробовал отогнать от себя эти мысли. Дух Наины категорически запрещал отдавать своих детей ануннаков в руки Уаси. Жрецы считали это страшным кощунством, которое усиливает проклятие и так навише над племенем Халду. Но изредка приходилось нарушать этот запрет. Последний раз, когда пришлось обращаться к Уаси, было более полувека назад, в 1941 году. Тогда злой коварный враг уже подошел к Москве. Уаси, получив с давних времен известную жертву, запустили какой-то климатический процесс, и под Москвой разразились небывалые морозы. Смертельный враг буквально вмерз в землю и был остановлен. Однако после этого гадатель сказал, что дух Наины в гневе, и половина аннунаков сойдет с ума. Что и случилось через несколько лет. Но сегодня Гомеш считал, что другого выхода нет. Такую же жертву принес он и в этот раз, но тайна от всех. Этот человек для всех семей якобы уехал в Тибет, так как в этот раз никто из других семей не должен был узнать о его решении. Он знал, что все воспротивятся, но пренебрег всем. Он был уверен, что до поры до времени это дело удастся сохранить в тайне, если в него будут посвящены только его личные помощники и завдов. А когда он победит, будет поздно его винить. Ну и пусть сойдет с ума десяток уродов. Зато он сохранит власть. Среди семей в России никто ни о чем не догадывался. Но времени оставалось очень мало. Авды в России стали почти неуправляемыми. Один толчок снаружи, и все посыплется. Надо было убедить семьи на Западе использовать свое влияние, чтобы они хотя бы на время не допустили никаких вмешательств. На Западе они не имели такой власти, как он в России, но влияния у них было достаточно. А Халдурима, поселившиеся там еще во времена Цезаря и участвовавшие в создании папской власти, пользовались огромным авторитетом. Для убеждения нужно было поговорить и посмотреть им в глаза лично, попросить забыть на время разногласия. И ради этого стоило вытерпеть все связанные с перелетом через Европу неудобства. Сыворотка против счастья С чувством удовлетворения, которое бывает только после хорошо выполненной работы, Привольский откинулся в удобное кресло лимузина. Машина на полной скорости везла его в римский аэропорт, где, к великой радости главы Росмикро, их ждал небольшой фалькон принадлежащей корпорации. Дело было сделано. Он вытащил обещание подождать год, и сейчас на первом плане было время. «Они согласились помочь?» – заискивающе поинтересовался у босса глава Росмикро. Он был давно рядом, во многое посвящен, ему приходилось многое видеть из того, что видел сам Привольский. К тому же он был достаточно умен для пациента и подчас давал неплохие советы. «Не думаю, Андрей Борисович, что они могут очень многое, но год они мне обещали. Главное, чтобы в России не узнали раньше времени, если только вы никому не сказали». От этой шутки глава «Росмикро» побледнел как стена и чуть не окаменел от страха. «Расслабьтесь, Андрей Борисович!» У меня даже в мыслях не было. Лучше готовьтесь к новой должности. Образец вакцины уже готов, и если тесты пройдут успешно, все готово для запуска в серию. Хотите быть президентом России, Андрей Борисович? «За что, Аркадий семёнович Не на шутку испугался глава «Росмикро». «Ну, как хотите». Хотя, я думаю, президент нам больше нужен не будет. Лучше, как раньше. чтобы был генеральный секретарь Политбюро и так далее. Как вам такая мысль? Ваше слово – закон, конечно, но, думаю, с политбюро мысль неудачная. Народ может вспомнить старое и начать бузить. За это не волнуйтесь, Андрей Борисович. После вакцины, которую делают серые, народ будет послушен. В глазах шефа «Росмикро» промелькнуло недоверие. Я вам в прошлый раз показывал только результат первого эксперимента. Необходимые поправки были внесены, и они не будут настолько грустными. Значит, не будет все-таки, как раньше ликующего народа? Голос Ушайса выражал сожаление. Видимо, ему хотелось постоять на трибуне Мавзолея перед толпами проходящих бестолково оживленных людей. Они будут послушны, Андрей Борисович. Послушны. А остальное необходимые издержки. Не верьте советским фильмам. В реалии ликующего народа никогда не было и не будет. Счастливый человек, когда он ощущает то, что называют счастьем, не может быть послушным, увы. Я предельно откровенен с вами, мой друг. Счастье — это особая энергия. Дело в том, что эти импульсы счастья идут из области сверхсознания, а оно, к сожалению, не поддается управлению и программированию. Были другие способы, подменяющие вот эти импульсы, но они уже слабо действуют. Гомеш скривился, вспомнив о событиях трехлетней давности с Экураме. Поэтому задача как раз вакциной – погасить некоторую связь со сверхсознанием. В этом случае есть кое-какие издержки. «Получается, это вакцина против счастья?» Немного испуганно пролепетал глава Росмикро. «Хорошо сказали, но не очень точно. Слово «вакцина» достаточно условно, Андрей Борисович». «Уасси живут в совсем ином, чем мы, мире, и поэтому мыслят совершенно иными категориями». При слове «Уасси» бровь шайса задергалась почти беспрерывно, выдавая его волнение. Он до сих пор не мог свыкнуться с фактом существования серых, хотя внешне старался не выдавать волнение. Привольскому пришлось когда-то посвятить Ушайса еще нескольких авдов в ситуацию с серыми. Детали, конечно, не объяснялись, но знакомство с самим Тьорком – который работает над генетическими исследованиями и управляется откуда-то извне, производила неизгладимое впечатление. Несмотря на то, что Тьерк внешне выглядел как гуманоид, нечеловеческое в нем было все остальное. Маленькая тельце, большая голова, серый цвет кожи шокировали самим фактом. А взгляд, движение, голос, речь, реакция выдавали в нем биоробота, управляемого не человеком. Он двигал конечностями так, как двигаются манипуляторы в лабораториях – медленно, с резкими остановками. Речи на самом деле не было, скорее это были звуки, похожие на речь, где доминировали гласные буквы. Для того, чтобы понять, о чем говорит Тьорк, приходилось использовать речевой коррелятор, разработанный у Аси. А его взгляд? Из-за того, что хозяин Йорка не сразу мог сфокусировать зрение – у куклы были слабые мышцы глаз – Он помогал головой, двигая ее вперед-назад для управления резкостью. Такого не встречалось даже в фильмах ужасов. Первое знакомство с Серым, на котором был у Шайса еще два человека, выбранные исполнителями, закончилось глубоким обмороком для двоих, хотя Гамеш их подготовил. Их сознание не смогло быстро усвоить свалившуюся реальность и отключилось. «Слово «вакцина» привычно для нас», – продолжил Гамеш. Хотя речь идет, конечно, не о какой-то субстанции или сыворотке. На самом деле речь идет о некоторой коррекции генома людей. блокировки центров, отвечающих за часть связи человека с его сверхсознанием. То есть областью, которую называют душой. Там один из центров воли человека. В тупых скотов их превратить можно, но все это заметят. Что опасно. Вдобавок нам нужно, чтобы интеллект пострадал в минимальной степени. Мавзолей, как я вам уже объяснял, давно не работает как нужно. Огромными усилиями нам удается поддерживать минимум его мощности. На тех, кто был рожден на пике его силы, этот сигнал продолжает действовать. Его еще достаточно. Я вам приводил в пример советских военнопленных в годы Великой Отечественной. Они находились далеко вне зоны прямого действия Зиккурата, Но даже слабого сигнала, проходящего по тонким контурам планеты, им было достаточно, чтобы любить товарища Сталина, товарища Берию и всех других товарищей, на которых мы покажем пальцем. Но современная молодежь уже не та. Поколение, рожденное в 90-х прошлого века, мы уже почти не контролируем. Ибо пиво и наркотики – это не тот контроль, что нам нужен. Мавзолей угасает. Но если с помощью ОАСИ нам удастся немного подкорректировать им души, Полагаю, мы как минимум на 15 лет будем обеспечены абсолютно послушным стадом. И интеллект стада при этом пострадает не очень значительно. Если будет нужно, они и микропроцессоры смогут новое делать. И если мы прикажем, еще одну войну для нас выиграют. По договору серые должны сделать одну дозу для каждого. Правда, не на всех подействует, вакцина очень сложна и рассчитана на усредненный русский геном. Для этого мы и собирали базу образцов крови. «Но на процентов 70 должна подействовать». «А потом?» – сказал Ушайс благоговейно, словно вдыхал слова Привольского. «Потом, потом! Спать вальтом. Это было самое неприятное в перспективе. Гомеш знал, что вакцина, создаваемая УАСИ, очень сложная субстанция и сохраняет активность до ведения человеку один лунный месяц. Ее воздействие – это очень сложное сочетание магии, алхимии и биологии – Вакцина задает изменения в человеке на протяжении 15-20 лет, пока организм не преодолеет заражение. Именно так воспринимается вакцина. К тому же появится новое поколение. Однако заготовить субстанцию про запас не представляется возможным, о чем в самом начале сообщил УАСИ. К тому же те разделы генома, блокирующие участки сверхсознания, на которые действует вакцина, подвижны. Все исследования нужно будет проводить заново. Гамеш старался не думать об этом. «Это ерунда. Будущее. Главное – выиграть время сейчас, пока все не обвалилось. Главное – чтобы сейчас получилось». Но в глубине души у Гамеша росло ощущение, что присутствует какая-то угроза, и план может провалиться. Поэтому его разозлил вопрос у Шайса, ненароком задевшего болезненную тему. «Надо еще раз построить астрологическую карту», подумал Гамеш. Хотя что-то менять уже было поздно.